Он остановился на краю тротуара и с удовольствием огляделся по сторонам. Ему все нравилось. Он все одобрял. цветочница почувствовала его настроение и защебетала, расхваливая свой товар. Мэр немного подумал и, согласно, кивнул. Через минуту в руках у него была крупная темно-красная роза на длинном стебле. Одна. Еще пару минут он ждал сдачи. Если цветочница и надеялась, что он отмахнется от мелочи, то быстро поняла, что ошиблась. А я понял, куда засунуть чип, когда улучшил момент? В бутон. И не было никакого риска, что Мюэр подарит кому-нибудь эту розу. Он был не из тех, кто любит делать подарки. Он был из тех, кто любит их получать. От других... И от самого себя. Мюэр вернулся в машину, свободно расположился на заднем сиденье и назвал водителю адрес. Кейс он небрежно бросил рядом с собой, из чего я сделал вывод, что его содержимое перекочевало в ячейку в хранилище банка. Недолго попетляв по улочкам старого города, Линкольн остановился возле обширного парка с голыми липами и раскидистыми дубами, отсвечивающими на солнце желтизной прошлогодней листвы. «Прогуляемся, юноша», — предложил Мюэр и двинулся по аллее, поигрывая зонтом. Парк был безлюден. Под порывами ветра с жестяным шелестом тёрлись друг от друга листья дубов. Откуда-то взлетали крупные белые чайки, выдавая близость большой воды. Этот парк называется Бастионным. Том-парк. «Чайки оттуда, там порт». — объяснил Мюэр, показав зонтом сторону. В этом порту на сооружении причалов Альфонс Рэббене работал после того, как уволился из армии. Это было в июне сорокового года, незадолго до того, как в Эстонии произошла так называемая социалистическая революция, и она вошла в составы СССР. «Вам нравится Таллин?» «Не знаю», — ответил я. «Я его еще не видел». «Что так?» «Да все дела». «Три условных диверсанта, которых позавчера целый день ловили силы обороны Эстонии. Вы?» «Не понимаю», — сказал я. «О чем это вы?» «Взрыв на съемочной площадке. Ваши дела?» «Я не знаю, о чем вы говорите, господин Мювер. Понятия не имею». «Склонен поверить». — проговорил он, — этот взрыв активизировал все процессы, которые вы имеете целью остановить. Он дал национал-патриотам такой рычаг давления на правительство, о каком трудно было даже мечтать. С его помощью они заставили правительство, демократа, Марта, Лара принять решение о перезахоронении Альфонса Рэббоне. Без этого национал-патриотам не удалось бы так быстро добиться своей цели. Я представил, как корежит сейчас артиста, который приткнул где-то неподалеку свою Мазератси и слушает наш разговор, и пожалел, что нам не удалось прорваться в Таллинский порт и на каком-нибудь судне убраться из Эстонии вместе с внуком национального героя. А теперь поздно. Теперь мы уже в самом центре паутины, сплетенной неизвестно кем и неизвестно зачем. Мюэр был уберзен, что эту паутину сплел он». — А вот у меня были на этот счет сомнения. — Вы действительно не имеете отношения к взрыву, — повторил он. — Господин Мюнвер, вы нас с кем-то путаете, — твердо ответил я. — Нас наняли охранять Томаса Рэббоне. Это и есть наша единственная цель. — Может быть, может быть, но я рассуждаю как. Материализовался Томас Рэббоне, и сразу возле него появляетесь вы. «И вы?» – подсказал я. «Да, и я», – согласился Мюэр. «И риталоо. Но сейчас я говорю о вас. Случайно ли ваше появление? Не верю в случайности, особенно когда речь идет о таких важных делах». «Нас нанял господин Янсен. Тем более Юрген Янсен – самый лучший мой ученик. Все, что он умеет, вложил в него я. И он нанимает вас». «Почему?» «На вашем месте, юноша, я бы об этом серьезно подумал». «Обязательно подумаю», — пообещал я. Это был хороший совет, мы уже пытались это понять. Для раздумий были серьезные поводы. «Первый. Наш гонорар. Сто тысяч баксов. За работу, которая стоила не больше двадцатника». Артист назвал эту цифру от балды, чтобы закончить разговор с Янсеном на этой высокой и даже в некотором роде торжественной ноте. А нет, Янсен согласился, без малейших раздумий. Был и второй серьезный повод для размышлений. Три пистолета Макарова, врученные нам, Юргеном Янсеном, вместе с разрешениями на хранение и ношение огнестрельного оружия.